Глава семнадцатая. Средняя школа номер семьдесят три. Выпускной экзамен. Дребенчук отвечал последним, и Трушкин стал собирать конверты с билетами. Ему было грустно, ответы выпускников его не порадовали. «Какие они легкомысленные!» — думал Трушкин. «На уме только ролики, тусовки и музыка». Они слепые, потому что не замечают этот удивительный мир природы, где царят неподражаемая гармония и красота. Дребенчук, уставившись в исписанный лист, что-то негромко бормотал про гомозиготу. Несчастный юноша. Кажется, он собирается поступать в какой-то технический вуз, где нужны только математика и физика, так называемые точные науки. Но кто сказал, что биология — не точная наука? Нет ничего более точного и совершенного, чем природа. В ней все выверено до мелочей, все сбалансировано. Ее структура необыкновенно сложна и стройна. Намного сложнее и стройнее самой изящной математической формулы. Но ученики этого так и не поняли. Для них что эволюция, что мутация, что овуляция, все без разницы. Свободная сказал Трушкин. Какой смысл слушать это вялое бормотание? Трушкин и без того знает, что Дребенчук биологию не понял в сущности и останется ущербной личностью. Но все равно придется поставить ему четверку, потому что на педсовете уже давно расписано, кому что поставить, кому какой аттестат выдать. А Трушкину никогда не хватало смелости настоять на своем. Дребенчук положил на стол свой листок с каракулями и вышел. От громкого стука, с каким захлопнулась дверь, Трушкин вздрогнул. Он не выносил резких звуков. От любого неожиданного крика, свистка, звонка или хлопка он вздрагивал. А иногда даже подпрыгивал на месте. Ученики знали об этой его особенности и методично издевались над ним. То чихали на уроках. То неожиданно роняли на пол какие-нибудь тяжелые предметы, то со всей силой ударяли учебником по столу. Трушкин подпрыгивал, и весь класс взрывался смехом. Он поправил на носу очки со сломанной душкой, сложил ведомости и конверты в потертый портфель, Орванная ручка которого была замотана изолентой, и подошел к окну. На подоконнике лежал пакет, из него тонким ручейком вытекала красно-бурая жидкость, с кислым запахом. Заподозрив неладное, Трушкин заглянул внутрь и повел носом. Мама поручила ему купить на рынке два килограмма помидоров, чтобы не таскаться по рынку после экзаменов в самую жару. Трушкин забежал туда рано утром, к открытию. На отшибе рынка, перестроившись на деревянных ящиках, смуглый мужчина в черной куртке торговал помидорами, Он так громко расхваливал свой товар, что Трушкин без колебаний свернул к нему. «Новозеландские», — убеждал продавец, — «особый сорт». Торговаться Трушкин не умел и верил почти всему, что ему говорили. «Особый сорт» имел непривлекательный вид, зато цена Трушкина вполне устроила. «А они не гнилые?» — спросил он, стыдясь того, что позволил себе заподозрить продавца в нечестности. «Ты что, дорогой?» — воскликнул продавец, излишне пристально глядя на Трушкина. «Они мягкие, потому что тают во рту. Только тебе еще пять рублей скидываю». В общем, помидоры достались Трушкину. Не то чтобы бесплатно, но за небольшие деньги. Очень довольный выгодной покупкой Трушкин поспешил в школу. Благо, она находилась недалеко от рынка. И вот теперь, спустя шесть часов, новозеландские помидоры почему-то прохудились и стали выпускать из себя кислый сок с неприятным запахом. «Наверное, я слишком размахивал пакетом, когда шел», — подумал Трушкин. У него не было даже мысли выкинуть эти помидоры и купить другие. Во-первых, Трушкин не так много зарабатывал, чтобы разбрасываться помидорами. А во-вторых, мама Трушкина. Была удивительно хозяйственной женщиной, и у нее ничего не пропадало. Трушкин взял тряпку и вытер подоконник. Потом подумал, что тряпку хорошо бы помыть. Он вышел в непривычно пустой и тихий коридор, еще недавно заполненный школьниками, шумными, агрессивными, среди которых Трушкин неизменно терялся, и его невольно тянуло ближе к стене. Худощавый, скованный, в сером пиджаке с потрепанными обшлагами, Он не вызывал у учеников ни почтения, ни благоговейного трепета, ни, разумеется, страха, что без усилий удавалось тупому, изломов из руку. Ботаника старшеклассники вообще не замечали, и нередко, гоняясь друг за другом по коридорам, налетали на него, едва не сбивая с ног. Трушкин зашел в туалет, в котором лондонским туманом висел сигаретный смог. Пацаны, кучкой стоящие у окна, натренированными движениями, спрятали сигареты за спины. Но, когда увидели, что пришел ботан, стали курить, не таясь. Трушкин сразу заметил рыжего Алехина из седьмого класса, на редкость наглого и бессовестного ученика. Тот вызывающе смотрел на него зелеными глазами и кольцами выпускал сигаретный дым. Помыв тряпку, Трушкин повернулся к двери, чтобы выйти, и тут Алехин громко сказал. «Козел!» Трушкина будто ножом в спину ударили. Он замер и медленно повернулся. Алёхин, широко улыбаясь, развел руками и сказал, «А это я не вам». Только Трушкин взялся за дверную ручку, как Алёхин со злостью крикнул, «Козел! Пидор! Заливаясь краской стыда, Трушкин толкнул дверь, но от напряжения и скованности споткнулся на пороге и едва не упал. Пацаны громко захохотали. «Какой я неуклюжий!» — подумал Трушкин. «А еще учитель! Вот потому они не любят мой предмет, что невольно увязывают биологию со мной». Настроение у Трушкина совсем упало. Вернувшись в класс, он взял портфель, пакет с гнилыми помидорами и вышел. Думая о том, что давно обещал маме вынести из дома и выбить все половики и дорожки, Трушкин спустился на первый этаж. Рослая уборщица натренированными руками размахивала шваброй. Рассеянно, глядя под ноги, Трушкин пошел по влажному полу и услышал, как уборщица недовольно проворчала. — Протереть не успеешь, опять натопчут. Трушкину стало стыдно. Чтобы оставлять меньше следов на мокром полу, он стал делать огромные шаги. Стремительно приближаясь такой страусиной походкой к выходу, он неожиданно поскользнулся и, стараясь сохранить равновесие, взмахнул руками. Как назло, в это время в дверях появилась директриса и тотчас получила пакетом с помидорами по плечу. «Ах, черт!» — ужаснулся своему поступку Трушкин. «Извините!» Он попытался отряхнуть плечо директрисы от помидорного сока, но женщина нахмурилась и отошла от него на шаг. — Не надо, — сказала она. — Ничего страшного. Трушкин что-то невнятно пробормотал, откланялся и, повернувшись, переступил порог. Директриса вдруг окликнула его. — Борис Борисович, подойдите, пожалуйста. Трушкин был на целую голову выше директрисы, но перед ней... Он так сутулился, так вжимал голову в плечи, что казался ниже ее. Семенящей походкой он приблизился к ней, мучительно вспоминая, за какие огрехи сейчас получит втык. — Борис Борисович, — тихо сказала директриса, когда Трушкин, изогнувшись вопросительным знаком, встал перед ней. — Извините меня, конечно, но у вас опять штаны сзади белые. Директриса тотчас поняла, что ее фраза очень похожа на глупую шутку Элочки людоедки и едва сдержалась, чтобы не рассмеяться. Трушкин стал крутиться на месте, как кот, к хвосту которого привязали бантик. «Ах, черт!» — произнес он, хлопая себя позаду. «Где же это я намел сел?» Директриса снисходительно посмотрела на ботана и покачала головой. — Вы, Борис Борисович, хоть бы разок посмотрели, на что садитесь. — А если бы клей налили, так и пошли бы со стулом. — Ничего, — махнул рукой Трушкин, — дома почищу. — До свидания. Выйдя из школы, Трушкин с облегчением вздохнул. Он очень любил свою работу, но в школе испытывал постоянный дискомфорт. С удовольствием, думая о предстоящей поездке с мамой на дачу, где так много роз, ромашек и ночных фиалок, Он пересек школьный двор и вышел за ворота. Тут дорогу ему преградил невысокий, круглолицый мужчина в кожаной куртке. — Добрый день, — сказал он с сильным акцентом и, улыбнувшись, обнажил ряд золотых зубов. — Здравствуйте, — приветливо ответил Трушкин. Незнакомец протянул Трушкину мятый обрывок бумаги, и тыча в него пальцем спросил, — Не подскажете, как найти? Эту улицу. «Сиреневый проезд», — прочитал Трушкин, придерживая очки, чтобы не свалились. «Да это же совсем рядом. Вам надо будет пройти по этой улице прямо, а потом свернуть налево». «Послушайте», — прервал его незнакомец. «Я по-русски плохо понимаю. Может, вы сядете со мной в машину и покажете?» И он кивнул настоящий рядом желтый жигуль. «Конечно», — сразу же согласился Трушкин. Курортный сезон в городе было полно приезжих, и они часто обращались к Трушкину с подобными вопросами. Незнакомец обрадовался, подвел Трушкина к машине и открыл заднюю дверцу. «Заодно проеду один квартал бесплатно», — подумал Трушкин. «А потом можно и пешочком». Он сел на заднее сиденье и поздоровался с затылком водителя, который в ответ лишь молча кивнул. Мужчина с золотыми зубами сел рядом с Трушкиным, и с силой захлопнул дверцу. Машина тотчас сорвалась с места. «Не разгоняйтесь, слишком», — предупредил Трушкин, прижимая к груди портфель и пакет с новозеландскими помидорами. «Сейчас будет поворот». Тому, что произошло дальше, он не мог дать никакого объяснения. Сидящий рядом с ним мужчина вдруг вытащил из кармана куртки пистолет, больно ткнул стволом Трушкину под ребро и сказал, А теперь закрой рот и делай то, что я тебе скажу. А то убью. От страха Трушкин сразу лишился дара речи. Руки и ноги перестали его слушаться. Язык онемел, внутренности, казалось, охватило пламя. В ушах у него зазвенело. А в сознании стала кружиться одна и та же фраза. Вот и все, вот и все, вот и все. Когда незнакомец надел на него лыжную шапочку, натянув ее на глаза, Трушкин даже не понял, почему вдруг перестал видеть.